Глава триста двадцать пятая. Дзяньшань воскликнул. «Ты с ума сошел? Ты даже не помнишь, когда ушел? Если бы не твой голос, фигура и аура священного меча, я не был бы уверен, что ты настоящий джангун. Ты ушел около двух лет назад. Твоя принцесса демоническая раса и девушка из королевства Аксе очень скучали по тебе». Я был поражен. «Два года? Меня не было так долго?» И я думал, что процесс наследования занял всего несколько дней. Я никак не ожидал, что исчезну на столь длительный срок. Два года. Конечно, многое должно было измениться. Может быть, даже король монстров пришел в этот мир. Я тревожно спросил. «Быстро и кратко расскажи мне о произошедшем за время, пока меня не было». Диан вздохнул. «Скоре после того, как ты ушел...» Пришла девушка из королевства Аксия, она известна как Хао Шуй, и принцесса Мудзы отправилась встречать ее. Она скучала по тебе, каждое утро она смотрела в сторону гор, ожидая твоего возвращения. Она действительно влюблена в тебя, ты не должен отпускать ее. Несмотря на то, что Мудзы помогала старейшинам с обучением, она не выражала так много эмоций. Но по ее глазам было видно, что она очень скучает по тебе. Как твоя миссия? Ты сумел получить наследие? Шуй, Что она тут забыла? Сейчас у меня нет времени думать об отношениях. Устранение расы монстров — мой главный приоритет. Дяньшань, не говори со мной на такие тривиальные темы. Можешь ли ты рассказать мне, где все, и что делала раса монстров все это время? Дяньшань кивнул. Спустя три месяца после твоего ухода, в королевстве Ксюид появилось логово монстров. Оно воспроизвело большое количество монстров. Старший брат Джанху и Ксюси вместе с братьями первого батальона отправились им на помощь. К сожалению, победа была достигнута после потери третьего батальона земляных драконов. После такого инцидента континент оказался поглощен страхом, в виде люди наконец столкнулись с расой монстров. Еще несколько месяцев спустя логово монстров стали появляться на территории Трех Королевств. Наши братья были вынуждены мобилизировать силы и участвовать в их ликвидации. Можно сказать, что наши люди поддерживали каждое из Трех Королевств. Старший брат Жанху и Ксин Ао командовали ими, а пять старейшин повели людей в Королевство Ксюит. Королевство Аксия направилось в Му Цзи, Хао Шуй, Дон Гли, Сяо Цзинь и Сяо Жоу, которая находилась в облике человека. Сяо Жоу просто потрясающая. Ее острые чувства, она с легкостью смогла определить местонахождение каждого логова, поэтому группа принцессы имеет наименьшее количество потерь. Наши шесть дивизий основного батальона были разделены на две группы. Три дивизии для защиты трехчеловеческих королевств, оставшиеся имеющие более низкий уровень силы, рассредоточены по ним в качестве помощников. В настоящее время около четырех тысяч наших людей помогают трем королевствам. Потери, которые понесли королевство, не поддаются определению. И если бы мы не ожидали твоего возвращения, то мы бы уже давно направились на передовую. Мое сердце замерло. Я не ожидал, что раса монстров так быстро начнет действовать. Думая об этом, я спросил. Как обстоят дела у клана зверей демонической расы? Неужели на них не нападали? Дяньшань стал более суровым. Поскольку они слишком далеко от нас, мы не обладаем достаточным количеством боевой силы, мы не могли их поддержать. Нам повезло, что большая часть элитных воинов демонической расы и клана зверей уничтожили множество монстров, но они так понесли большие потери. Самое страшное, что раса монстров действует скрытно, и мы не знаем, когда они появятся. Как только они вылезают, они сразу уничтожают все жизненные формы и всю инфраструктуру в окрестностях. Их тиранические силы ужасают. Я слышал, что в городе средних размеров появилось логово. Всего за два дня город превратился в руины, а более чем десять тысяч его жителей погибли. В настоящее время различные расы этого мира находятся в отчаянии». Я сжал кулаки. «Можно ли сказать, что вы все время находились под атакой?» Дзяньшань кивнул. «В самом начале несколько десятков человек погибли в результате появления расы монстров. Количество монстров, которые мы уничтожаем, бесчисленное». Мы были в трудном положении, но после появления драконов и лесных эльфов ситуация изменилась. Я был потрясен. Что? Драконы и эльфы уже сражаются против расы монстров? Дяньшань улыбнулся. Все верно. Благодаря им наши потери были сведены к минимуму. Атаки расы монстров перестали быть столь безудержными. Информация, которую нам передают эльфы, является исключительной. Ко всему прочему, они отвечают за командование нашими войсками при поиске возможных расположений их логов. Более того, страшные и невероятные силы клана драконов нельзя сравнивать с кем-либо еще. Где бы они ни проходили, все, что относилось к расе монстров, было уничтожено до того, как те успевали навредить кому-нибудь. Ситуация в Трех Королевствах стабилизировалась лишь спустя три месяца после появления этих двух рас. Раса монстров более не вызывала крупномасштабных разрушений. Услышав это, я вздохнул с облегчением. «Король монстров не появился?» Тянь-Шань кивнул. «О короле монстров не было новостей, да и количество появившихся логов монстров стало гораздо ниже. Однако каждое их появление логов содержит несколько сильных монстров. Их мощь гораздо выше, если сравнивать с прошлыми разновидностями монстров» и затрудняет битву с ними. Было несколько логов, с которыми пришлось лично разбираться королю драконов. Неизвестно почему, но раса монстров сосредоточила свои атаки на королевстве Аксия. В двух других королевствах не было большого наплыва монстров. Таким образом, большая часть наших войск размещены неподалеку, чтобы иметь возможность быстро помочь каждой из рас. Демоническая раса и клан зверей испытывают наименьшее давление. Возможно, из-за огромной силы, которой обладает наша человеческая раса, мы подверглись большему количеству атак, поэтому им пришлось полегче. За последние месяцы раса монстров не совершала крупных атак. Наши люди уже собрались в столице королевства Аксия. Не так давно они передали сообщение, чтобы ты сразу после своего возвращения немедленно встретился с ними там.